Тридцать пять. Страна чудес без тормозов. Кусачки для ногтей, сливочный соус, железная ваза. К библиотеке я подъехал в семнадцать двадцать. Времени еще до чертиков, и я решил прогуляться по городу. Заглянул в кофейню, выпил кофе и посмотрел по телевизору бейсбол. Потом зашел в развлекательный центр и убил еще какое-то время игрой. Через реку переправлялись вражеские танки, а я должен был расстреливать их из пушки. Сначала я выигрывал, но уже минут через пять танки поползли на меня, словно стадо обезумевших леммингов, и не успокоились, пока не сравняли мою пушку с землей. В миг, когда меня уничтожили, экран залила ослепительная белая вспышка, похожая на ядерный взрыв, и замигала надпись: Game over. Insert coin. Игра окончена. Вставьте монету. Я решил попытать счастье снова и покорно сунул в щель очередные сто йен. Приблизить на один доллар США. Заиграла электронная музыка и передо мной вновь появилась дула, целая и невредимая. Игра была в буквальном смысле на поражение. И слава богу, если б я не проигрывал, она бы длилась бесконечно, а в бесконечной игре нет никакого смысла. Да и хозяевам игрового центра, мягко говоря, было бы неудобно, не говоря уже об обо мне самом. А потому меня опять уничтожили. Ядерный взрыв. Гейм овер. Инсерт койн. Выйдя из игрового центра, я остановился у витрины с кабиной лавки. Под стеклом разложены самые разные инструменты: гаечные ключи, сверла, пистолеты для забивания гвоздей, электрические отвертки. Чемоданчик размером с дамскую косметичку умудрился вместить целую кучу миниатюрных железяк, включая молоток с ножовкой и электроскоп. Рядом выставлен раскошный набор из тридцати резцов по дереву. Я никогда не думал, что дерево можно резать тридцатью различными способами, и от такого изобилия слегка обалдел. Все резцы отличались друг от друга, и каждый третий был такой странной формы, что я в жизни бы не сообразил, как им пользоваться. После механических воплей игрового центра здесь было тихо, как за огромным айсбергом. Хозяин, средних лет мужчина в очках и с проплешиной на затылке, сидел за прилавком и разбирал отверткой какой-то замысловатый прибор. Я пошарил глазами по стеллажам, пытаясь найти кусачки для ногтей, и обнаружил их рядом с бритвенными приборами. Два десятка кусачек были разложены на полке аккуратно, словно коллекция экзотических насекомых. Одни показались мне особенно странными. Плоский обрубок металла в пять сантиметров длиной без каких-либо зубцов, рычажков и упоров. Как им стричь ногти? Сам черт бы не разобрал. Взяв это чудо бытового дизайна, я подошел к прилавку. Хозяин отложил полуразобранный миксер и объяснил, как пользоваться тем, что я ему показал. Смотрите внимательно. Делаем раз, делаем два, делаем три и получаем обычные кусачки для ногтей. Сумасшедший, сказал я. Действительно, очень просто. Он свернул их и предложил мне попробовать самому. У меня тоже получились кусачки. Отличная вещь, сообщил хозяин тоном человека, выболтывающего страшную тайну. Фирма Хенкель, Западная Германия. Всю жизнь будет служить. В дороге незаменимо. Не ржавеет, не тупится. Хоть собакам когти стриги. Я заплатил ему две тысячи восемьсот иен. Около двадцати пяти долларов США. Он поместил кусачки в черный кожаный футляр, вручил мне покупку вместе со сдачей и опять уткнулся в свой миксер. Извлеченные из миксера шурупы он раскладывал по отдельным блюдечкам в зависимости от размера. Черные шурупы в белоснежных блюдечках казались очень счастливыми. Купив кусачки, я вернулся в машину и стал дожидаться библиотекаршу, слушая Бранденбургский концерт, а заодно размышляя, от чего шурупы на блюдечках так счастливы. Может, радуется, что наконец отделились от миксера и обрели независимость, а может, им лестно оказаться в таком эксклюзивном месте, как чистое белое блюдечко. Так или иначе, если у тебя перед глазами кто-нибудь настолько счастлив, его радость невольно передается и тебе самому. Я достал из кармана кусачки, собрал, опробовал на собственном ногте и снова спрятал в футляр. Приятная вещь. Похоже, не зря эта скабинная лавка напомнила безлюдное океанариум, куда я так любил ходить в детстве. За несколько минут до шести из библиотеки повалил народ, в основном старшеклассники, которые пытались чему-то научиться в читальном зале. У многих свисали с плеч такие же спортивные сумки, как у меня. Разглядывая старшеклассников, я вдруг поймал себя на мысли, что тинейджеры в принципе довольно неестественные существа. В каждом что-то переразвито, а чего-то пока не хватает. Хотя, возможно, я в их глазах выгляжу еще неестественнее. Такая уж эта штука разница в возрасте (generation gap), как это называют сегодня. Конфликт поколений, проблема отцов и детей. В толпе молодежи, впрочем, попадались и старики. Каждый такой старичок приходит в воскресный полдень в читальный зал и неспешно просматривает четыре разные газеты. А потом, стараясь не расплескать полученные знания, идет домой ужинать, как мудрый, неторопливый слон. В отличие от тинейджеров, в стариках я ничего неестественного не заметил. Вскоре весь народ покинул библиотеку, и прозвучал сигнал. Шесть часов. Я вдруг почувствовал, что не на шутку проголодался. Если вспомнить, все, что я сегодня ел, половинка сэндвича с ветчиной и яйцом, крохотный чизкейк и пять сырых устриц. А вчера так вообще ни крошки. Мой желудок напоминал огромную яму, черную и бездонную. Брось в нее камень, не дождешься ни звука. Откинувшись на подушку сиденья, я глядел в потолок машины и сосредоточенно думал о еде. Самые разные блюда проплывали в моей голове. Иногда между тарелок попадались блюда с шурупами, с белым соусом и круассаном. Даже шурупы выглядели вполне аппетитно.